Глава седьмая. Парни-драконы ждали меня на выходе из башни. Пожалуй, нажалуюсь им на магистра Бирета. Леди. Принц притормозил меня так, чтобы наш разговор драконятам не был слышен. Когда вы готовы начинать наши занятия по стихийной магии? Я только открыла рот, чтобы предложить заниматься по воскресеньям, как меня опередили. Полагаю, что встреч... «Два раза в неделю по вечерам будет достаточно». «Ам...» — я растерялась. «Может быть, лучше в выходной день?» — рискнула предложить. «Леди, у вас и так нагрузка очень серьезная. На вас еще повесили обучение столичных лекарей?» «Ага, сам полчаса назад и повесил. Вам нужен хотя бы один день полноценного отдыха». Поэтому жду вас во второй учебный день в моем кабинете. Как будто у меня есть выбор. Несчастно кивнула. Все-таки научиться магии необходимо для меня самой. Принц вообще здесь в качестве волонтера себя предлагает. Ну и за школу боится, что я ее разнесу случайно. Да я и сама боюсь. Быстро попрощавшись, Панура прошагала к парням. — Вы чего меня бросили? Меня там магистр Бирет чуть не съел для достоверности скорчил обрезгливую гримасу. — А принц? — улыбнулся Мур и демонстративно заглянул за мою спину. Обернулась. Принц все так же стоял на выходе из лекарской башни и внимательно смотрел на нас. Я возмущенно повернулась к парням. — Совсем дурные, что ли? В ответ они клыкасто улыбнулись. — Женю! — пригрозила. В ответ вновь улыбки. «Поросята!» — возмутилась и пошагала к башне общежития. Лишь перед тем, как завернуть за угол, обернулась и посмотрела в сторону ребят. Принц уже стоял с моими драконятами о чем-то беседовал. «Хм, странно, конечно. Ну да ладно, может, по учебе что объясняет? Не мое дело. Мне же нужно подготовиться к обучению лекарей и перечитать лекции, записанные на этой неделе». В единственный свободный от занятий день я этим и занималась, за что получила от Толты статус немочи бледной и умертвия недоподнятого. Сама она с Таарлой куда-то убежала на весь день и вернулась лишь вечером с царапиной на щеке. «Почему не залечила?» – возмутилась я, найдя еще и пару синяков на ее теле, когда сканировала организм. «А как?» – пожала она травмированным плечом и зашипела. Это ты у нас индивидуально учишься, а остальные пока еще даже простые порезы полностью зарастить не могут. — Плохо, — покачала я головой. — Нужно усиленно заниматься всем. Где ты так умудрилась покалечиться? Драконица хитро прищурилась. — Человечку спасали, — фыркнула она. «Кого — Кого? — удивилась я. — Человечку, ну, которая на первом курсе учится, — напомнила она мне. Я кивнула. Так вот, демоница с боевого на все рога отшибленные принялись ее по территории школы гонять, пытаясь загнать в лес. Типа пусть с умертвиями попробуют справиться. Я ужаснулась, представив подобное, но Олта, как ни в чем не бывало, продолжила. Мы с Тарлой как раз упражнялись в щитах, когда увидели это все. Побежали, девочку отбили. Ей, конечно, досталось, но мы ее к магиане с Олтит доставили, так что нормально все будет. Закончила она. Кошмар какой! Тарла сильно пострадала. Я приготовилась уже бежать к оборотнице, чтобы и ее полечить. Что ты? Она же обернулась и раскидала этих рогатых неженок. Они ее заклинаниями пытались достать, но тут я со своими щитами. В общем, отбились. Подруга смущенно потупила взгляд. Что-то здесь было не так, и я прищурилась. «Сколько было демониц?» — уточнила. «Шесть». Шаркнула она ножкой. «Угу». Я задумалась. «И где они сейчас?» Драконица вздохнула, поняв, что от меня не отвертеться. «Ну, мы им внушение сделали». Она шаркнула ножкой. «Они от нас побежали в стену школы, чуть не убились, а защитные заклинания. Ты разве не слышала, как они выли?» Я помотала головой. И теперь эти дуры рогатые в кабинете магистра Перико. Да, не факт, что я поступила бы по-другому. Я, конечно, не сторонник насилия, но считаю, что добро должно быть с кулаками, иначе затопчут просто. Первый учебный день недели я нервничала как никогда. Все же последним уроком у нас теперь официально числилась моя лекция. Ее перенесли в одиннадцатый зал восьмой башни. Лишь войдя вовнутрь, я поняла, почему. Зал был огромным. Не менее тысячи ученических столов заполнили почти все пространство. Место для преподавателя было отведено на возвышение. Это хорошо. Мелкую по местным меркам меня будет хоть немного видно всем. Заглянув в зал, я передернула плечами. Бр! Сколько их тут рогатых, зубастых, крылатых, ушастых. Нашла глазами Магиану Солтит. Она стояла на возвышении и о чем-то тихо беседовала с принцем. Моя группа уже зашла и расселась по рядам. Из женщин во всем зале был лишь один нечеловек, Олта. Остальные мужчины. Кшевинисты несчастные. Ладно, выдохнула, пошла. — Это так, кто нас будет чему-то учить? Мгновение получила фырканье в спину цепив зубы пошла дальше и под одобрительным взглядом приннцев стала рядом с магианой открыла сумку и дрожащими руками вытащила нужную мне тетрадь черт я же не преподаватель я никого никогда не учила верочку разве что в нашем отделении была куча нюансов которые нужно было знать и уметь делать открыла тетрадь и положила ее на стол вопросительно посмотрела на его высочество тот кивнул и самым серьезным видом обратился к сидящим в зале. «Дамы и господа, вы все здесь оказались по причине недостаточной лекарской квалификации. Если вы хотите оставить за собой право практиковать, то вы обязаны пройти годовое обучение у леди Любови Безглазовой. Вопросы?» В зале повисла относительная тишина. «Скептическая такая. Ну да ладно. Два часа позора, и можно будет закрыться в своей комнате на весь вечер и пореветь вдоволь. «Здравствуйте!» – поздоровалась несколько неуверенно. «Сегодня я бы хотела рассказать вам о женщинах, в частности, о беременных женщинах». «Что мы там не видели?» – тут же последовал выкрик из зала. «Статистику», – напомнила я. «Жуткую статистику по смертям роженец». «И это все допустили вы, плохо обученные лекари!» Огрызнулась и все же попыталась успокоиться. Они привыкли к такому укладу жизни и ломать себя не собирались. «Это я к ним со своим самоваром приперлась!» «У всех вас или есть, или когда-нибудь появится жена, которая будет рожать!» И у половины из вас жены, скорее всего, погибнут вместе с нерожденными детьми. Перевела дыхание и уставилась на замолчавших лекарей. Чтобы этого не произошло, мы с вами изучим различные способы родовспоможения. Но для этого вам необходимо узнать о нато... женского тела, чтобы не навредить. Я подошла к доске... И принялась рисовать и подписывать женские органы. В зале тут же раздались смешки. «Кому-то весело», — услышала вкрачивый голос принца. Смешки сразу прекратились и заскрипели ученические перья по бумаге. Я дождалась, когда все допишут и поднимут голову. Основной проблемой большинства рожениц является то, что плоды, дети, слишком большие для утробы матери. Шайка матки не может раскрыться достаточно, чтобы выпустить ребенка. Плюс ко всему, у детей-демонов непропорционально большая голова, что также затрудняет естественные роды. Я постоянно забывала, что говорить нужно просто и понятно. Без профессионального жаргона и латинского языка. Вверх взметнулась когтистая рука. Слушаю. А почему некоторые женщины рожают легко, а другие погибают в родах? спросил поднявшийся демон с умными глазами. Вот сразу было видно, что ему нужны знания, а не просто посидеть под пристальным оком страшного принца. Но вот вопрос демона меня озадачил. Я для кого сейчас это все рассказывала? Потому что строение тела у каждой женщины индивидуально. И размер внутренних органов, размер кости таза и отсутствие либо наличие внутренних патологий варьируется от женщины к женщине. «Ой, зря я это сказала. Вон еще одна рука, эльф какой-то». «То есть вы утверждаете, что у женщин там все устроено по-разному? Зачем тогда мы это все изучаем?» «Не по-разному», — помотала я головой. «Есть ряд индивидуальных особенностей, но органы здоровой половозрелой женщины выглядят именно так». Руку вновь поднял любопытный демон. «То есть большая часть женщин изнутри выглядит вот так, а те, у кого отклонения, выглядят по-другому», — нахмурился он. «Именно», — обрадовалась я. «Даже незначительные отклонения от картины здоровой женщины могут повлиять на ее способность выносить и родить ребенка, и лекарь обязательно должен эти отклонения отыскать». «Но мы не можем увидеть женщину изнутри», — возмутился все тот же демон. «Магиана солтит», — повернулась я к преподавательнице. Она понятливо кивнула, и перед всеми присутствующими лег лист с нужным заклинанием. Магиана осмотрела зал и принялась объяснять. Это заклинание ранее применялось к детям, которые не могут сказать, что у них болит. Мы опробовали его на взрослых пациентах, и стало понятно, что на них оно работает не хуже. Запускаете заклинание, прикасаетесь раскрытыми ладонями к телу пациента и видите все, что происходит внутри. Именно поэтому вам необходимо выучить строение внутренних органов женщины, чтобы вовремя увидеть, что там не так. Громко обозначила преподавательница. По залу пронесся слаженный выдох. Я дала пару минут, чтобы все ознакомились с материалом и продолжила занятие. Информации предстоит дать много. Самой большой проблемой было то, что я не знала, чем заменить некоторые термины. Приходилось объяснять практически на пальцах. Я так замучилась за два часа, что с меня под градом катился. И понимание того, что мы почти ничего не изучили за это время, настроение не добавляло. «Отлично!» – прокомментировала Магиана Солтит, когда все вышли из зала. «Начало положено». «Они готовы вас слушать, леди!» Она повернулась ко мне. Я поморщилась. «А вот чего у нас снова ледякой?» У принца научилась. «Да, только печально, что лекари не обучены совсем!» Озвучил свои мысли его высочества. «Провидение!» — выругался он сквозь зубы. «Почему раньше никто не додумался изменить систему обучения?» «Потому что никто не задавал правильный вопросы». Магиана печально усмехнулась. «Не в вопросах дела, покачала головой я. «Дело в том, что все привыкли жить по инерции, оставлять все так, как есть, боясь пошатнуть устои и вызвать что-то новое. Ни у кого не вызвала интереса статистика по смертям, пока я не примерила ее на каждого, кто находился здесь. Все привыкли к чьей-то смерти, кроме своей». Я резко замолчала, заметив, каким взглядом на меня смотрит принц. «Жадным каким-то? Он что, из меня еще какие-то знания хочет вытрясти?» «Так я ж не против. Первый выходной же наметила несколько тем для разговора. Да еще и завтра у меня персональное занятие по стихийной магии». «До свидания». Нахмурившись, запихнула тетрадь в сумку и отправилась на выход из зала. Принц Магиана промолчали в ответ. «Не понравился мне взгляд принца каритора У меня от него мурашки по позвоночнику забегали, потому что я знала, что в спину мне смотрят». Лишь когда закрыла за собой дверь, выдохнула. В коридоре рядом с залом меня ждали драконы и Олта, моя семья, моя команда, которая поддерживает меня и дает надежду на то, что не так все плохо в этом мире. «Нет, мир, конечно, хорош. Это я сюда плохо вписываюсь». И такое чувство, что постоянно балансирую на каком-то узком лезвии. Вот и сегодня. Эти матерые лекари, которые ни одну бабу угробили в родах, могли меня сегодня морально задавить. Типа, да мы такие все, а ты кто? Если бы не поддержка принца и не дозволение короля, ничего бы у нас с Магианой не вышло. Ничего. Да я до сих пор до конца не верю, что этих рогато-ушастых скептиков удастся чему-то научить. Ты как? Олта отобрала мою сумку и бросила ее Муру. Сама обняла меня за плечи. «Жить буду», — слабо улыбнулась, радуясь поддержке. «Действительно, чего это я? Сейчас приду в общежитие, а там Нафаня начнет хлопотать. И отвар приготовит, и накормит вкусно, и одеяло на ночь подоткнет. Я уже привыкла засыпать под его постоянное убаюкивающее ворчание». На следующий день я была уже спокойно и расслаблена. Сама себя вчера напугала до такой степени, что все нервы истрепала. Да, преподаватель из меня пока не очень, но надо учиться. Я в школе нахожусь именно за этим. Обучение – залог дальнейшей медицинской жизни и профессионального роста. День отучилась, потом быстрый ужин, и я с картой отправилась искать кабинет директора. Ведь в прошлый раз меня порталами перемещали. Оказалось, что находится он выше на этаж, нежели кабинет магистра Перику, куда меня просили с завидной регулярностью. Видимо, сейчас придется так часто посещать кабинет директора. Постучала в дверь, заглянула. Хм, здесь было что-то вроде кабинетика для секретаря, где сидел до жути серьезный и надменный эльф. Кто? Не отрывая головы от какой-то интересной бумаги, спросил он звонким голосом. «Студентка безглазова!» ответила, войдя полностью и перекрыв за собой дверь. «К кому?» — равнодушно спросил ушастый мужик. «Мне почему-то захотелось скальпелем по этим ушам проехаться. Но я же не пластический хирург. Я вообще не хирург. Я опытная медсестра, вынужденная здесь стать врачом общей практики». «К высшему магистру Этару!» — ответила терпеливо. «Ожидайте!» И дальше сидит, головы не поднимает. Ну и пес с ним. Прошагала мимо его стола и постучалась в следующую дверь. «Ты совсем опалоумила!» Взвизгнул потерявший все свое равнодушие эльф, но тут же осекся, так как дверь моментально открылась, едва не съездив мне по носу. Еле увернулась. «Леди, проходите!» Принц обходительно дождался, когда я проскользну мимо него. А я замерла на полушаге, узрев в директорском кресле самого короля. Эм, и стоило ли так ломиться сюда? Лучше бы подождала. Изобразила корявый и неглубокий поклон. Можешь не кланяться, все равно не умеешь толком. Отмахнулся его величество и повернулся к сыну. Вы точно не разнесете башню? От нее все, что угодно, можно ожидать. Легкий кивок в мою сторону. Ага, ясно. Винциносец, прослышав о моей неспособности управлять магией, забеспокоился о целостности муниципального имущества. Я крайне предсказуема, не согласилась. Король обнажил свои острые зубы в широкой улыбке. Ну — Ну-ну, вчера вечером предсказуемая ты наша. «Ко мне в полном составе явились все городские лекари», — с намёком произнёс он. «Зачем?» — озадачилась я. «Треть требовала твоей немедленной смерти, чтобы ты воду не баламутила в их устоявшейся жизни», — король усмехнулся. «А две трети немедленно затребовали продать им тебя в жёны, так как высшая аристократия подчиняется напрямую королю». Услыхав это, я сделала шаг назад и опёрлась спиной в принца. Тихо. Мне на плечи легли мужские ладони. Отец никому вас не продаст, леди. Его величество посерьезнел, глядя на нас. Я, припомнив, кем является магистр Этар, отошла от него. Мало ли что можно подумать. Хм. Король бросил вопросительный взгляд на сына, тот медленно качнул головой. Сколько? Голос короля дрогнул на этом вопросе. Лично я пока ничего не понимала. «Год полтора», — уклончиво ответил принц. «Сможешь?» — с сомнением спросил главный демон. Высший магистр пожал плечами. «У меня нет выбора». Король как-то осел и грустно посмотрел на сына. «Что ж, играйся. Придешь, если нужна будет помощь». «Да, отец». Ответил принц Каритер с легким поклоном. Они явно разговаривали о чем-то своем, поэтому я молчала, боясь отсвечивать. Король бросил на меня еще один задумчивый взгляд и, открыв портал, исчез в его сиянии. Идемте, леди любовь. Принц открыл новый портал. Я кивнула. Действительно, что-то я не сообразила, что принц не даст мне возможности разнести свой кабинет. Значит, заниматься будем в другом месте. «Где мы?» – нахмурилась, оказавшись в огромном каменном зале, которому конца и края видно не было. «Мой личный зал для тренировок во дворце», – прозвучал ответ за моей спиной. «А так как мне нужно, чтобы вы срослись со своей магией и научились ее использовать и для нападения, и для защиты, то тренировки должны проходить в максимально укрепленном месте». «Здесь стоят самые мощные защитные заклинания». «Как в школе?» — я подняла голову. «Не далее, как к этой весной, вы смогли сбежать из-под защитных заклинаний школы». Мягко напомнили мне. Я смутилась. Действительно, чего это я расслабилась? Король прекрасно знает, что я принимала роды у жены главного королевского стражника. А значит, мне повезло на это время как-то слинять из школы. Пока смущалась, не сразу поняла, чем занят магистр Этар. А когда поняла... «Что вы делаете?» — удивилась. Мужчина, весело поглядывая на меня, раздевался. Обстоятельно так. Даже сапоги снял. И рубашку. Волосы забрал шнурком. И я сглотнула. «Ох, и красивый же король будет у страны когда-то!» и принялась рассматривать его с академическим интересом. Если учесть, в каком состоянии я его видела последний раз без одежды, то сейчас состояние его тела разительно отличалось от прошлого. Там, где раньше были сплошные кости, покрытые бледной кожей, сейчас велись тугие мышцы. Нет, перекачанным он не выглядел. Скорее был сухощавым и поджарым. Но сам мощный костяк, широкий разворот плеч, упругие мышцы живота. Все выглядело очень внушительно. Принц терпеливо подождал, пока я его разглядывала. «У вас очень быстрая регенерация!» — обрадовала я его. «Я рада, что вы так быстро восстановились!» В его взгляде промелькнуло что-то вроде разочарования, но принц прекрасно владел собой. «Вашими стараниями, леди!» Усмешка вышла невеселой, но я видела, что его высочество мое общество не претило. «Леди, снимите хотя бы плащ. Поверьте, скоро здесь будет очень жарко». Я поверила и сбросила с плеч зеленый ученический плащ. Рубашку и жилет снимать не стала. Даже сапоги оставила, так как каменный пол вряд ли отличался комфортной для меня температурой. «Нападайте, леди!» — попросил магистр. И я скривилась, ну не умею я нападать вот защищаться пожалуй а нападать когда я нападаю всегда происходит что то из ряда вон но взгляд серых глаз был непреклонен, поэтому пришлось собраться и применить ветер жизни стены дрогнули принц остался невредим еще можно другими заклинаниями присоветовал он мне я пожала плечами и организовала двигающуюся огненную стену. Аккуратно так, чтобы остановить ее в метре от принца. Директор нашей богадельни развеял стену и возмущенно на меня посмотрел. «Леди, почему вы боитесь нападать? Вы боитесь, что я смогу вам ответить и причинить вред?» Я прикусила нижнюю губу. Вздохнула. «Отвечать-то все равно придется. Нет, мне вас просто жалко. Взгляд серых глаз заметно потяжелел и потемнел, напомнив предгрозовое небо.